Слава четырнадцатая Правила игры придумал не я, но менять их у меня получается. Вот и сейчас я собирался воспользоваться одной из лазеек, что у меня имелись. Сидя на диванчике, снова задействовал пакет мер по увеличению характеристик. И только когда почувствовал, как горизонты понимания устройства универсума расширяются, задействовал вопрос к оператору. А вопрос был прост до да неприличия. Я хотел знать свое местонахождение при будущем перемещении в мир изнанки. Характеристики же я увеличил для получения более точного ответа, а то ведь система могла просто континент назвать и все. Знаю, проходили уже. Пятисекундная задержка, и пришел ответ от вездесущей. По нему выходило, что если я перемещусь на изнанку в течение ближайших десяти минут, то зона моей высадки будет... А далее шли координаты. Сразу же открыл карту и осмотрел область предполагаемой высадки. Так, континент Агея, южная его часть. И предполагаемая область моей высадки площадью так размером с Францию. Ближайшие центры цивилизации на очень значительном расстоянии, что-то около двух тысяч километров. Да и сам район высадки, как показывает карта, необжитые земли с недружелюбной фауной. Хотя кое-где есть и поселения, и даже некрупные города. И вот в один из таких городов-фортов мне предстоит попасть. Стоит рискнуть и прыгнуть в неведомый мир? Конечно, да. Риски хоть и есть, но незначительные. Да и готов я к такому. Встал с дивана и шагнул в дверь, ведущую к портальной арке. Девушка поинтересовалась пунктом моего назначения, после чего выставила сканер, по которому я провел своей карточкой, чтобы с моего счета списали всего 15 золотых монет. А ведь Ласка когда-то предполагала, что сотню с меня возьмут. Все же рейтинг с системой и моя служба в волках дают о себе знать. Вспышка света. Я оказываюсь на лесной полянке в солнечный летний день. Окутался плащом тьмы, запустил сонар и осмотрелся. Вроде никого. А, нет, ошибся. На полянку медленно выходила стая волков. Радужный прием? Новый мир приветствует меня? Если так, то чего так слабо-то? Вожак всего седьмого уровня, а остальная стая таки вовсе пятые-шестые. Мирно разойдемся или как? Волки явно меня не видели, но что-то чувствовали и не спешили уходить. Вожак вышел немного вперед и протяжно завыл, стая вторила ему, и вот уже с десяток голов выло на местное светило. Странно, обычно же на луну воют. Или нет? Состояние всезнания еще не ушло, и завышенные характеристики четко указали мне на баф, навесившийся на вожака стаи. Усиление сумеречного взора, зависящее от количества особей в стае. Каждый член стаи отдавал немного приумноженное чутье вожаку сроком на пять минут. Этого усиления хватило, чтобы меня обнаружили. Неприятная способность. Стайная. Волк оскалил зубы и бросился ко мне. Ждать, пока ко мне подбежит местный хозяин, не стал. Задействовал ускорение, и в вожака стаи полетела искра. А я, воплотив свой джедайский меч, ринулся на волков. Заряд усиленной искры впился в голову серва, прожег ее насквозь и растворился в пространстве. Я же лавировал сквозь нестроенные ряды стаи, размахивая мечом и нанося размашистые удары по санитарам леса. Низкоуровневые волки разделялись на неровные половинки без каких-либо проблем. Не противники они мне совсем. Через двенадцать секунд моего внутреннего времени противников не осталось. Обежал местность в округе, но так никого и не нашел. Вернулся к телу вожака и отключил ускорение. Пришел лог боя, на который я взглянул мельком и собирался уже его убрать, как внезапно застыл, неверяще глядя на висящие передо мной строки. «Не понял. Это как так?» — спросил сам у себя и перечитал лог боя. «Вы победили в бою». Получено за бой 1536 очков опыта. Вроде бы ничего странного в написанном нет, если только не знать особенности мира, в котором я сейчас находился. В мире изнанка не начисляется опыт за убийство мобов, монстров и игроков. И денег тоже ни с кого не выпадает. А тут полный набор. И опыт, и даже полтора золотых прилетело на счет. Ответ на вопрос «почему у меня был?» И ответ снова тот же самый. Такой вот у меня аккаунт. Высший приоритет? Платиновый пакет услуг или как-то там еще? Не суть, совсем не суть. Главное, я смогу получать опыт. А он мне в данный момент просто критически необходим. Зачем? Нейтрона надо поднимать на пятнадцатый уровень. Условия турнира гласят. Питомец или иное существо, приравненное к нему не может превышать уровень хозяина больше, чем на пять уровней. Вот так вот. Ну и байта тоже до кучи довести до пятнадцатого. Хотя для пса это как раз-таки не проблема. Ему, в отличие от голема, опыта не так, чтобы и много надо. А вот нейтрона поднимать замаешься. Шутка ли? Почти сорок миллионов опыта вынь да Где их брать, думал у шмыга поинтересоваться. Но теперь чувствую, что не стану. Отошел от места побоища подальше, вызвал байта, отдал приказ охранять и углубился в информацию, переданную мне нефалемами. Так, кто тут у нас самый сильный зверь на континенте? На севере, в степях, где бродят племена орков, водятся огромные черви. Перспективные ребята, только вот далековато до них, если верить информации, предоставленной мне системой о моей высадке. Что еще? К востоку будет горная гряда, за ней царство гномов, но ну, это так, к слову. А вот на самой гряде точно обитают драконы. Потяну таких пташек в одиночку? Не уверен. В империи людей особо опасных тварей вроде как нет. Истребили всех. Но это не точно. А вот информации по местности, в которой я оказался, практически нет совсем. Вроде как видели кого-то, но кого не ясно. Короче, неполноценная карта оказалась. Но это ничего. Мы сами все проверим и оценим. Своими глазами. Пришла пора сориентироваться на местности. Карта до привязки к миру не работает совсем. Вернее, она отображает все, что было загружено, а вот мое местонахождение нет. Придется все по старинке делать. Ближайший значимый ориентир должен быть на том же востоке. Большая река. Вот выйду к ней, тогда я определюсь точно, куда меня занесло. Снова укрывшись тенями, потихоньку стал пробираться на восток. Смешанный лес, похожий на наш в средней полосе России. Приятный свежий воздух и чувства исследователя нового мира. Романтика. Откуда в почти экваториальной зоне обычный лес вопросов себе не задавал? Видимо, что-то с наклоном оси планеты связано. Не специалист я в этом деле ни разу. Да и мир, где существуют магия, боги, системы и хаос, не всегда подчиняется законам космологии. Шагал по лесу я в течение часа. По пути встречались разного рода звери. Ничего магического. Обычные обитатели леса. Меня они не замечали, а вот питомца даже очень. Не было у него хотя бы зачатков той или иной скрытности. Только вот никто нападать на него не решался. Даже повстречавшаяся рысь пятнадцатого уровня грозно порыкивая забралась повыше и все ждала, пока он уйдет. Видать, встреча с волками действительно была чем-то вроде теста самой планеты. А вот еще через час пути байта убили. Расслабился я. Думалось, что тихо мирно все, практически прогулка по парку. Да вот не так все оказалось. Незнакомый, как оказалось, враждебный мир, населенный желающими узнать, какого цвета у нас кровь. Мы выбрались на очередную проплешину леса, довольно большую поляну, по центру которой тянулся хвост деревьев, ухорящий в лес. И когда питомец только делал первые шаги по поляне, в его голове образовался чужеродный предмет. Абсолютно черная стрела, источающая миазмы тьмы. Шлем заметил угрозу слишком поздно, или что вернее, я просто не успел среагировать на нее. На мгновение замешкавшись, уже в следующее ушел в перекат и врубил состояние ускорения. И в этот самый момент мимо меня очень плавно стали пролетать две стрелы. «Достали! Меня видят все, кому не лень! Маскировка ни к черту!» Проследил вектор атаки и в следующую секунду произвел сразу множество действий. Активировал призыв нейтрона и тут же приоритетом отдал приказ по внутренней связи о незамедлительной атаке выступающего на поляну хвоста леса. Именно где-то там засели нападающие а сам напрямую устремился к этому самому хвосту. Проявление голема в реальности занимает 2 секунды. По моим внутренним часам в состоянии ускорения они превратятся в 24. Пока он проявится, потратить секунду на прочтение и усвоение приказа, еще секунду уйдет, чтобы навести стволы на цель, и только потом последует первый выстрел. В итоге первые снаряды прилетят только через минуту моего ускоренного времени и что, мне эту минуту просто стоять и ждать? Нет, конечно. Если противник не особо опасный, я сам его на тонкие ломтики нашинковать успею до того момента, как нейтрон начнет стрелять. 150 метров до места, откуда стреляли по нам, я пролетел за 10 секунд. Рывком перебросил себя вперед на 40 метров, остальное расстояние преодолел ножками. И сходу воткнул в глаз смотрящему в мою сторону чернокожему воину меч. Тот легко прошел глазницу, углубился в мозг и вышел наружу. Анализировать, кто и что, время еще не пришло. Все это потом, а сейчас время убивать. Быстрая оценка ситуации. Впереди скопление воинов, почти все с оружием ближнего боя, по бокам две группы лучников. Гигантский прыжок на застывших воинов впереди и одновременный бросок двух мин в сторону обеих групп лучников. Взрывная аура угнетения развернулась в тот же момент, как я достиг группы воинов, Их разбросало поломанными куклами по сторонам, да вот только не всех. Один, то ли самый ловкий, то ли просто высокоуровневый, успел отскочить в сторону. И тут до меня дошло, что не важно, какой именно он, важно другое. Противник двигался с не меньшей скоростью, чем я. И устранять такого противника необходимо незамедлительно. Подрыв мин с зарядом на 50 тысяч единиц урона и уход в мерцание. Две кучки лучников тоже разбросало в разные стороны, только вот я не обращал уже на них никакого внимания. Лавкач из рода Дроу, а именно их я повстречал на своем пути, уже перешел в наступление. Для начала он попробовал метнуть в меня парочку кинжалов, но я с легкостью ушел с траектории их полета. Шлем, пересчитав коэффициенты, ввел новые коррективы. Командир группы Дроу ускорялся всего в 10 раз, тогда как я в 12. Отсюда и мои невиданные до этого акробатические трюки. Ясно. Что же? Тогда потанцуем. Искра, выпущенная мною, была принята на темный щит, образовавшийся перед лицом командира отряда. А следом в тот же щит должен был полететь просто ливень из пули металлических шариков, сносящих все на своем пути. Но, как оказалось, не в этот раз. После подземелья я немного переработал крепление энергетической винтовки и калаша, и теперь они представляли собой спарку, активирующуюся нажатием единственного курка. При опробовании данная конструкция выдавала довольно серьезный урон за секунду времени, больше 16 тысяч единиц в секунду. Правда, работало все всего лишь 5 секунд до исчерпания боезапаса, но урон при этом наносило нешуточный. И задачу свою, а именно исчерпание запасов прочности щитов и прочих защитных образований, выполняла без нареканий. Вот и сейчас, как на тренировках, вскинул с парку стволов и нажал на спусковой крючок. И вместо ожидаемого ливня из металла получил лишь жалкие пару капель. Мгновенно осознав, что в ускоренном состоянии автоматы не выдают запланированный урон и свою роль не выполняют, выпустил оружие из рук и плавно шагнул к противнику, намереваясь сойтись с ним в рукопашную. Не совсем, конечно, с кулаками полез, а активировав клинок ионика, скользнул навстречу к дроу. Набросил на себя мерцание, то, которое на две минуты давало резист в 50% от физических атак, и просто и без затей ткнул мечом по корпусу, намереваясь пробить как волшебную защиту, так и грудную броню. Командир отряда хоть и был в менее выгодной позиции, чем я, если сравнивать степень ускорения перед обычным миром, но преимуществ мне это никаких не дало. Что может сделать мастер боя на клинках с жалким неумехой, даже если специально будет себя ограничивать в скорости? Да все что угодно. На то он и мастер. Вот и я даже не понял, как мой джедайский меч выбило из рук, а меня самого пронзил кривоватый серебристый меч с односторонней заточкой. Удар был настолько силен, что пробил все мои щиты, обнулил запасы энергии, ее исчерпал плащ мы пытаясь уберечь от ран, и швырнул меня назад на три метра. Еще в полете активировал обилку мне нет равных два, которая не только восстановила запас энергии, но и сняла все навешанные на меня дебафы от меча дроу. Да и грудную клетку подлатало, та тоже оказалась пробита. Боли как таковой я не ощущал, организм подстёгнутый адреналином глушил всё ненужное. Не берсерк, но где-то близко. А когда заработало лечение, то совсем хорошо стало. Ну ладно, вскакивая на ноги, зло прошептал я. Поговорим по-другому, кузнечик ты хренов. Подходи, твари на черномаза. Ответ от ухмыляющейся рожи прилетел мгновенно. Дроу выкрикнул что-то гортанное и сплюнул на траву. В шлем были загружены все наречия и языки мира изнанки. Перевод шел с запозданием всего в секунду. Я положу твои потроха на алтарь Сарсы. Отвечать ничего не стал, а просто еще на шаг ближе подошел к беловолосому длинноуху. Тот, видать, тоже решил не затягивать бой и прыжком преодолел разделяющее нас расстояние. Только вот приземлиться, а затем нанести по мне рубящий удар я ему не дал. Пятерка энергетических жгутов моей собственной энергии вырвалась из моей груди, и они плотно оплели его ноги, руки и голову. Дроу так и завис в воздухе, не в силах пошевелить конечностями. Правда и вреда ему это не наносило, поскольку незримая защита не давала моим щупам пробиться сквозь нее и хоть что-то сделать с телом ублюдка. Вот такая патовая ситуация. Если бы не одно «но». Мой засадный полк целую секунду времени назад по меркам обычного течения этой субстанции подал сигнал, что готов открыть огонь в любую точку леса. И вот сейчас я ему эту точку и дал. Синхронизация моего шлема и система Голема прошла уже боги знают, сколько времени назад. И теперь мне достаточно лишь мысленно указать на место, а шлем сам выдаст точные координаты нейтрону. Проверенный не раз все отлично работает. «Аста лависта, бэйби!» вслух выдал коронку одного небезызвестного голема, глядя Дроу прямо в сверкающие ненавистью глаза. 150 метров не то расстояние, на котором нейтрон промахивается. Вот и сейчас по вспышкам я понял, что совсем скоро прилетят первые снаряды. Первая 30-мм болванка угодила в тело Дроу через две секунды после увиденной мною вспышки. За ней прилетела вторая, и уже через секунду еще две. Командир отряда лазутчиков все это время сопротивлялся, пытаясь вырваться, но я держал его крепко, всячески отвлекая от создания заклинаний, коими он бесспорно владел. Отвлекал же я его, просто немного усиливая приток энергии на силовые жгуты. Прямо как в бане, когда хотел нагреть камни. Только упрямый дроу никак не хотел краснеть. А вот отвлекался он на это сразу, сосредотачиваясь на защите и не помышляя об ответных ударах. После попадания шестого снаряда защита спала, и я практически мгновенно раскалил до максимума жгут, обмотанный ушей и дроу. Секундная задержка и безволосая голова медленно покатилась по плечам, чтобы также медленно полететь к земле. Но не срослось. Очередная пара снарядов, прилетевшая от таки не переставшего стрелять голема, разорвала тело дроу, и уже множество кусков его плоти стали разлетаться по воздуху кровавой кляксой. Сообразив, во что это может обернуться для меня, активировал рывок, и переместился от взорвавшегося тела на 40 метров в сторону. Все, еще не выходя из ускорения, отдал приказ голему о прекращении огня и направился проверять недобитков. А о том, что такие имеются, ясно говорило таки непришедшее сообщение от системы о завершении боя. Выжила парочка лучников. Хотя так можно было сказать лишь об одном. Второй заканчивал свои последние секунды на этой планете. Не обращая внимания на уходящего тропами богов, Подхватил оглушенного и чуть помятого лучника и оттащил в сторонку. Привязал к дереву и только после этого отключил ускорение. Такс, покачал я головой, листая многостраничную брошюру к походной медицинской аптечке. Все есть яд и все есть лекарство, разница лишь в дозировке. Так вроде бы звучало в оригинале. Вот и моя аптечка, по сути, тот еще набор палача. Да и не аптечка это вовсе а узкоспециализированный артефакт, предназначенный для полевой медицинской помощи. Денег за него просили уйму, и я не смог его купить, хотя облизывался долго. «Как же тогда такое чудо у меня появилось?» Ответ, как всегда, прост. А я. Хозяйка от щедрот своих барских презентовала. Найдя нужную страничку в интерактивном поиске, быстро прочел все, что было нужно, и приступил к действию. Для начала проверил состояние дроу. Тот все еще находился без сознания, что меня устраивало. Насколько я понял, данные представители этого вида целенаправленно продвигались по континенту с какой-то определенной целью. И эту цель я хотел выяснить, потому как дроу на Агея не водилось отродясь, и появиться они могли только с юга. Там находилась группа островов с очень нехорошей репутацией. Пиратская вольница, где эти товарищи и обитали. И пробраться так далеко на континент их могла заставить только знатная добыча. С одной стороны, дроу-пираты, искатели удачи и все прочее, а вот с другой — фанатики. Эти выводы я сделал из-за произнесенных слов их командира. И если это правда, то вот этот вот товарищ, который сейчас пребывает в стране грез, может не захотеть добровольно поведать мне все, что я хочу знать. Откусит себе язык, да и захлебнется кровью, или еще какую гадость сотворить и отправиться к своей богине. Оно мне надо? Вот поэтому я сейчас и беру кровь у него из вены и отрезаю кусочек плоти, чтобы приготовить коктейльчик правды, а заодно и дикого послушания. Понятно, что лучник вряд ли переживет такой мощный удар по мозгам, да и печень явно отвалится после некоторых химических соединений, что попадут ему в кровь. Но так у всего есть своя цена. Нечего было на меня нападать и собачку мою убивать. «Я таких еще не видел», — подошедший нейтрон ткнул в привязанного лучника. О чем он говорит, было понятно. Связанные, как и весь его отряд, были и бирами. Игровой, безинтерфейсный, разумный. Тот же бир, только с умениями и уровнями, на безинтерфейса. Магичить могут, уровни повышать могут, воскрешение опять-таки есть, но не такое, как у игроков, а вот интерфейса нет. Зачем такие недоигроки в системе никто не знал? Но они были, и все давно к этому уже привыкли. Есть и есть. Собери все ценное и сюда принеси. Не отрываясь от медицинских манипуляций, попросил я Голема. Тот зато пал к месту побоища, а я стал колдовать с настройками артефакта, задавая нужные мне параметры будущей сыворотки правды. Аптечка пискнула, и процесс синтеза начался. На экране высветилось время пять минут. Подождем. Спешить нам некуда. И пока таймер отсчитывал время, я полез -таки в такие влоги. Вы победили в бою. Получено за бой 870 тысяч очков опыта. Распределение очков опыта: игрок Колос 0 очков опыта, питомец Байт 0 очков опыта, питомец Нейтрон 870 тысяч очков опыта. Ну да, мы опять качаем нашего здоровяка. Начать решил с него, а потом уже и с байтом разберемся. Что дальше? Подведем промежуточные итоги боя? Не хочется хоть плачь. Только начинаешь думать, что круче тебя только горы, как найдется какой-то хрен с горы, который за пять секунд доказывает тебе обратное. Есть, конечно, нехилая такая отмазка, что этот самый хрен тридцатого уровня. Но он-то ибир. Неполноценный игрок, так что можно смело отнимать уровни пять-семь. Да и то, что этот мастер клинка умел ускоряться в десять раз, тоже о многом говорит. Хотя итогами я все равно недоволен. Качаться мне и еще раз качаться. Я не про свой уровень сейчас говорю. Хотя его поднять я бы тоже очень хотел, но нельзя. Скиллы качать надо. И причем еще вчера. Особенно это касается защиты. Не спорю, для моего уровня она более чем нормальна, только вот я постоянно попадаю в такие передряги, где простого нормально не хватает. Надо как минимум превосходно. Ладно, защитой я займусь. Вот прямо сегодня это и сделаю. А вот что с атакой делать? Мины и бомбы — это хорошо, но оружие одноразовое, как оказалось. С тем же самым мечником мне его применять просто нельзя было. Самого бы на атомы разобрало. Не боец я ближнего боя, не боец. Эх, мне бы очков исследований из десяток. Вот тогда бы я посмотрел на этого Белобрысова в ближнем-то бою. Ладно, помимо логов победы мне ведь еще одна системка прилетела. Да непростая. Получено достижение, один в поле воин-два. Описание. Вы победили более 15 противников. Теперь в любых схватках вы наносите урон, увеличенный на 10%. Не понял. Я ведь и раньше пятнадцать противников в одном бою побеждал. почему -то тогда не дали, а только сейчас. Странно. Было еще одно сообщение, но не от системы, а от внутреннего интерфейса об изменении прогресса какого-то навыка. И что во мне еще поменялось? Так, достижение «убивец» немного прокачалось. Как так? Ибир пошли в зачет достижения. Это только мне так фартит или же всем? Раслазка об этом не говорила, значит, местные жители идут в зачет только мне. Интересное кино, а уж какие перспективы мне это открывает. Пискнула аптечка, сообщающая о готовности препарата. Вынул колбочку с мутновато-зеленой жидкостью, вставил ее в инъектор и вколол препарат Дроу. Просыпайся, родной, пора делиться секретами. Я похлопал ушастого по щеке. Веки пленника затрепетали, открылись и на меня уставился осоловелый взгляд почти счастливого дроу. «Как тебя зовут?» «Шерейхиэсм», — с улыбкой на устах отозвался лучник. «А нехилый такой приход схватил этот дроу. Вон его как от кайфа плющит. Побочка какая или артефакт сломался? Я ведь такой эффект не заказывал?» «А ладно, отвечает и хорошо». Дальше потекли вопросы и ответы. Действительно, их отряд был направлен в одну из деревень, где они должны были экспроприировать какой-то корень смерти у местного старосты. Что за корень Шри не знал? Они шли, потому что им за это щедро заплатили. Вернее, обещали заплатить. И кто заказчик, он тоже не знал. Об этом ведомо было только капитану Руфусу, которого я убил. И тут в процессе нашей беседы перед глазами выскочило давно невиданное мной сообщение «Получено задание. Помочь или отнять?» Описание. Вы завладели информацией о том, что группа враждебно настроенных лиц пыталась силой завладеть корнем смерти, находящимся в деревне Дабао. Вы можете сообщить об этом факте старости деревни или же самому завладеть корнем смерти. Награда вариативна. И опять задание уже получено и висит в списке в процессе выполнения. Мне несложно, прогуляемся и до деревни. Узнать бы только, где она находится. Пленник мне с этим помог. Карта нашлась в вещах отряда, и тот уверенно ткнул в местоположение деревни. А потом также уверенно ткнул и в наше. Вот и все. Со своим местом в этом мире я определился. Сверился уже со своей картой и прикинул расстояние до Дабао. Километров пятнадцать, не больше. А дальше я уже расспрашивал пленника обо всем, чем угодно как устроена жизнь у них на островах, кто главный, какие чудовища плавают в морях. О девушках, ритуалах дроу, богах и прочем. Но в какой-то момент он дернулся и закатил глаза. Вот и все. Добила его химия. Эффективная, но специфическая жидкость получилась. Ну что, нейтрон, нашлось у этих ушастых что-нибудь интересное? Вставая с колен, поинтересовался я у голема. Тот все это время таскал найденное и раскладывал его на группы. Оружие, документы, бижутерия, броня, деньги и прочее. «Как мне кажется, даже очень!» Мне показалось, что голем улыбается. «Тогда показывай!» Я силой потёр руки друг о дружку в предвкушении.